Глава 32. Холден. Электрокарт был почти ровесником станции. Магнитные колёса цеплялись за настил, удерживаясь на эстакаде даже там, где понемногу сходило на нет гравитационное вращение барабана. Следуй станция Медина по предписанному пути, она была бы сейчас далеко от Земли, исчезала бы в межзвёздных глубинах, где трудновато раздобыть карт на смену. Мармоны рассчитывали всё оборудование корабля на поколения. чтобы росло и обновлялось или утилизировалось и восстанавливалось почти без потерь. Станция Медина могла пережить их всех, если они не проделают в ней дыру. Амос оседлал свой дробовик, ладонью распластал на коленях. Свежевыбритое макушка блестела. Холдуну с заднего сиденья открывался обзор на его загривок. Бледный с астарчическими пятнами на коже, но мускулистый и твёрдый И не видя дружелюбные улыбки здоровяка, Холден знал, что улыбка на месте, и знал, как мало она значит. Под ногой у Амоса позвякивал тяжелый разводной ключ. Катрия вела машину с привычно скучающим выражением лица. Понимала, во что обойдется им внимание службы безопасности. Волосы она заранее стянула в узел, подготовившись к работе в невесомости машинной палубы. Ладонью она похлопывала по борту тележки, словно в такт музыке. А значит, пожалуй, и наушники уже подключила. Холден хотел непринуждённо развалиться, но в низком тяготении спинка лишь толкнула его вперёд. Бомба устроилась на соседнем сиденье, как четвёртый пассажир. Бомба была невелика. Квадратная коробочка предупредительной оранжевой окраски, с царапинами на углах и гранях, как от долгого использования. Что у нее внутри, он точно не знал, но Катрия не сомневалась, что содержимое пробьет дыру нужного размера в резервуарах и что вырвавшийся под давлением воздух разнесет нужную часть станции. Еще она заверила, что в таком виде бомба трудно обнаружима и достаточно безопасна, чтобы играть в футбол, если вы не против квадратного мяча. Тем не менее, Холден старался не опираться на нее локтем. Почти наверху эстакады их остановила очередь машин, двигавшихся в том же направлении и также застрявших в ожидании. У переходника троила конских десантников в силовой броне, допрашивали темнокожую женщину в зелёном комбинезоне. "Проверка", сказал Холден. "Неудачно", заметила Катрия. Словно предвидела мелкую неприятность, а не смертельную угрозу им всем и положившимся на них подпольщикам. Права Холден ею восхищался. Рейд прошел две смены назад, во время сонного цикла Холдена. Между минутой, когда он свернулся в койке и опустил голову на тощую подушку, и моментом, когда он снова открыл глаза, у Сабы выхватили четверть людей, а некий Оверстрит со всех экранов станции рассказал об этом населению Медины. И тайфун уже миновал повторную точку, начав торможение перед Лаконскими вратами. Точная дата его прибытия не называлась. Но корабль ожидали в течение десяти суток. И новости из Сол не радовали, даже с поправкой на то, что исходили исключительно от государственных каналов. Петля затягивалась. И не было другого способа из неё выскочить, кроме как рискнуть жизнями, а может и погубить тех, кто в неудачный момент окажется на машинной палубе. «Холден, ты не мог бы перестать?» — осведомилась Катрия. «Что?» «Кряхтеть!» «А я кряхтел?» Как всегда так, когда задумывается о чём-нибудь неприятном, вставил Амос. Выбор у него широкий, посочувствовала Катрия. Разговаривали они так, что Холден почти готов был поверить: эти двое не убьют друг друга при первой возможности. Почти готов, но не настолько, чтобы пожалеть, что навязался в компанию. Может, Катрия и не затаила зла после затеенной Амосом драки. И может, Амос не рвался устроить новую А может, бомба сейчас самая надёжная, что есть в карте? «Я думаю о прекрасном», — заявил Холден. «О бабочках, о радуге». «Бабочки — это что за хрень?» — удивилась Катрия. Машины вперёд продвинулись, и они тоже подтянулись. Через пятнадцать минут добрались до поста. За полторы минуты прошли досмотр. Даже не прибегли к легенде. Холден с Амосом, раз уж их не пускают на свой корабль, ищут работу на станции, И Катрия собирается испытать их в деле. Катрия подвела карт к месту стоянки, подвесила бомбу на спину и провела их на машинную палубу. Перебираясь от скобы к скобе с неприметным изяществом человека, прожившего в невесомости немалую часть жизни, Амос, как дубинку, сжимал в кулаке разводной ключ. Когда барабан остался далеко позади, Холден вытащил из кармана наушники и включил контактный микрофон. Чисто, сказала Кларисса. Можешь подтвердить? Угу, медленно от сосредоточенности протянул Алекс. Как раз провожу своих феечек. Дай только, ну вот, провёл. Включаю обратную вентиляцию, сообщила Кларисса. Она со своей командой оставалась в барабане, работала на панели контроля среды у чёрного хода, которым, если их поймают, Саби уже не пользоваться. Алекс сидел в камбузе подпольщиков, через ручной терминал и несколько слоёв шифрования направляя дроны. Наоми и Бобби предположительно зависли у шифравальной в готовности вломиться внутрь. Странно было слышать их голоса так, словно все они рядом. Холдуну почудилось, что он вернулся на Рассенант. Машинная палуба Медины воплощала все уроки, полученные и усвоенные кораблями за прошедшее время. Присмотревшись, ещё можно было различить скелет первоначального немодифицированного пространства, но годы и новое предназначение изменили всё. Здесь участок пола чуть не такого цвета, сняли переборку. Там перепаянная проводка закреплена на марсианский манер. Трубы вдоль стен помечены на полудюжине разных языков, согласно разным правилам безопасности. Материальная история. Сами стены изменились с годами. набрали прочность или вовсе исчезли, уступая место для реакторов нового поколения. Катрия вела команду по боковому коридору. Скоба за скобой. Амос держался вплотную за ней. Даже теснил немного, а она вроде бы и не замечала. Или не обращала внимания. Маленький триумвират. Катрия для установки заряда. Амос, чтобы за ней приглядывать. И Холден, чтобы приглядывать за ним. На встречу проплыла молодая женщина. К её предплечью был пристёгнут набор электрика, а волосы лежали как у Наоми, когда Холден увидел её впервые. Девушка разменилась с Катрия, потом с Самусом. Когда нес Холденом ухватились за одну скобу, извинилась улыбкой и поспешно оттолкнулась. Холден задумался, убьют ли они и её. Вполне вероятно, гнусная мысль. "Алекс", окликнула Бобби. Ты там что-то притих, приятель? Всё нормально? Да, извини, просто маленький лаг, пустяковый, но у меня паранойя. Меньше всего хотелось бы, чтобы какой-нибудь заряд рванул в вентиляции. Всё группу прикончит. Не хотелось бы, согласилась Бобби. Джим позвала Номи. Не дошли ещё. Здесь мы, тихо ответил Холден. Пост преодолели, до резервуаров ещё не добрались. Был досмотр? встревожилась Бобби. Ей безмятежно ответил Амос. Бабец, мы не с этим справимся. Я тут прохожу последний поворот, сообщил Алекс. Там поглотитель углекислоты предупредил Аквириса. Смотри, чтобы не затянуло. Как раз ищу к нему доступ. Катрия принялась насвистывать сквозь зубы, немелодично и невнятно для собственного микрофона. Они добрались до панели доступа с предупредительными табличками на дюжине языков, чуть не во всех цветах радуги. Осторожно, система под давлением. Катрия выдернула из оголеннища нож и вскрыла панель с такой лёгкостью, словно каждый день этим занималась. Смотрите, чтобы никто не подошёл, напомнила она. А как же, ответил Амос, отплывая чуть дальше по коридору и ближе к середине, чтобы каждому вздумавшему пройти мимо, оказалось тесно рядом с ним и тяжёлым ключом. Катрия сняла со спины бомбу, открыла футляр, Содержимое тоже не производило впечатления. Свёрток карбосиликатного кружева, как скорабельной обшивки, ручной терминал, пара обычных проводков. Всё это выглядело неособо разрушительным. Уж точно не настолько, чтобы проломить стену станции. Давить так оно и было. Опасность нёс резервуар под давлением по ту сторону переборки. А это просто булавка, чтобы проколоть воздушный шарик. "О'кей", подала голос Кларисса. "Можно двигаться". Подхожу, отозвался Алекс и прошёл. Дальше уже должна быть вентиляция шифровальной. Похоже, чуть сложнее, чем я думал. Проблемы? В голосе Бобби звенело напряжение. В память Холдена вломилась девушка-электрик, встреченная в коридоре, и с ней слабая, нестойкая надежда, что ничего не выйдет и от замысла придётся отказаться. Думаю, обойдётся, ответил Алекс. «Мои феечки вооружены, как на медведя! Просто я отвел пять штучек назад за угол, чтобы их не побило, когда рванет вентиляция!» Катрия закрыла ящик, установила его за панелью доступа, прищурилась, развернула на пятнадцать градусов. Каково это, задумался Холден, уметь мысленно представить взрыв. Что за жизнь надо вести, чтобы это выходило так естественно? Катрия потирала горло, и голос от этого двоелся, передаваясь и через воздух, которым они дышали, и через наушники. Реверберация придавала каждому слову особую весомость. Мы здесь закончили. Увидимся на месте. В смысле, в убежище, откуда, дождавшись Наоми и Бобби, они смогут подорвать взрывчатку, уничтожив улики. Эй, Катрия обернулась в коридор. Ты идёшь? Дамос выплыл к ним, а Катрия тем временем установила на место крышку панели и убрала нож за голенище. Они уже уплывали, когда всё посыпалось. «М-м-м-м», — хмыкнул Алекс. «Похоже, здесь проблема». «Что такое, Алекс?» — спросила Бобби. «Ну, я провёл свою феечку в вентиляцию. Вижу обоих лаконцев, и у одного из этих ребят в руках что-то очень похожее на мёртвую руку». протокола я не предусматривал, сказала Бобби. Так кто марсианский протокол, напомнил Алекс. Ну я тут вижу, что вижу. Если продолжать по плану, не успею открыть дверь, как этот парень узнает, и вы мигом плюхнетесь задом в бассейн с легаторами. Мы знали, что действовать надо быстро, сказала Бобби. Значит, придётся ещё быстрее, только и всего. Не только, возразила Кларисса. Это значит, запишется сигнал тревоги. Взрыв воздушного резервуара был задуман, чтобы скрыть перехват кодов. Если шифровальные зафиксируют тревогу перед самым взрывом, они поймут, в чем дело, и сменят все процедуры. Полученные данные потеряют цену. Молчание затянулось на длину одного входа. И еще одного. У Холдена в груди шевельнулось что-то похожее на облегчение, и на ужас тоже. Он первым понял, что из этого следует. Ладно, бросила Бобби, и Холден словно был рядом, увидел ее стиснутые челюсти. Дайте подумать. Все нормально, сказал Холден. Просто дождитесь десятой тревоги. Что десятой, не понял Алекс, но Холден уже сорвал наушники и микрофон и перебросил Амосу. Тот поймал все на широкую ладонь. Куда ты собрался, Кэп? Да, тевнул Холден. Ключ не одолжишь? Амос мягко подтолкнул к нему инструмент. такой массивной, что остановить его удалось, только перехватившись за другую скобу. «Обратно получу!» — поинтересовался Амос. «Возможно. Забирай Катрия в убежище. Все по плану». На миг лицо Амоса застыло маской, а потом вернулось к прежней пустой улыбке. «Сделаю!» Холден толкнулся ногами от скобы на стене, запустил себя по коридору. Амос с Катрия мгновенно остались позади. «Все будет хорошо», — твердил он себе, не допытываясь, много ли в этом правды. Потому что почти не сомневался, правды мало. Всего 20 секунд ушло у него на поиске панели ручной пожарной сигнализации. Щелкнув крышкой, он опустил на нее ключ, и сирена взвыла. Раз. В следующем коридоре он оттянул тонкий медный проводок, навернул его на ключ и сорвал рывком. В коридор хлынула зеленая жидкость, воняющая уксусом и ацетоном. Где-то система, отметив падение давления, выбросила флажок 2. Он слышал голоса с главной палубы. Паники в них не звучало, пока не звучало. Громче обычного, но это просто, чтобы перекрыть систему. Добравшись до радиационной сигнализации, он включил и её. 3. И направился на голоса. Наоми поймёт, даже если не дойдёт до остальных. Она хорошо его знает и проследит ход мысли, не задавая вопросов. Существует два способа что-то спрятать: либо поместить туда, где никто не увидит, либо оставить на виду среди тысячи таких же вещей. Если включится тревога в шифровальной это одно. Если включаются тревожные сигналы по всей машинной палубе и докам, и ещё одна там, может охрана растеряться. Немножко лишнего шума среди хаоса незаметно. В расширении перед перехватником на стене повисли полдюжный человек. и все перекликались друг с другом через головы остальных. Холден узнал встреченную недавно девушку-электрика. «Эй!» – заорал он, размахивая ключом. «Вы что, люди, не слышите? Всем в убежище!» Этого хватило, чтобы их вспугнуть. Но угад выбрав следующий коридор, Холден толкнулся в него. Порвал три электропровода, запустил еще одну пожарную тревогу и еще одну лучевую. Ближе к реактору нашлось бы больше возможностей. На там наверняка стояла охрана. От неудобного тяжёлого ключа уже ныли ладонь и плечи. Нырнув в служебный туннель, Холден выдернул из стены две силовые развязки. Хватит по меньшей мере на одну тревогу. Он выплыл в новый коридор. Машинная палуба тонула в какофонии гудков. Холден подтянулся к трапу. Будь станция под тягой, этот трап вёл бы вниз, к дюзам. Лаконцы искали его около 2 минут, но показалось дольше. Холден пытался просунуть ключ в закрепление трапа, когда из-за угла показались двое десантников в щёлкающей приводами силовой броне. Холден не успел поднять руки, как первый врезался в него. От столкновения он на пару секунд вырубился. Следующее, что осознал наверняка, был ствол, прижатый к албу над левым глазом, и болевшее при дыхании рёбро. "Охренел старик", прорычал охранник. Холден заморгал. "Сдаюсь". Дышать было ужасно больно. Рёбра сломаны, наверняка. "Тебе никто не предлагал", отрезал десантник. Холден видел, что жизнь его сейчас зависит от самообладания этого двадцатилетнего парня. Удержится или со злости в возбуждении вышибет ему мозги. "Понял, сэр", Холден постарался вложить в голос достаточно покорности и почтительности. чтобы десантник не разрядил оружие невзначай. Я не сопротивляюсь. Вы меня взяли, я не опасен, седжай позвал второй десантник. Тот, что с оружием, зарычал, отстранился на несколько сантиметров и врезал Холдану по щеке, рассадив в кожу. Яркие шарики крови разлетелись облачком и раскрасили светлое противоударное покрытие стен. Боль в первый момент показалась тусклой, а потом яркой. Дерьмота неблагодарная. Рявкнул десантник, по всей видимости, Сиджэй. "Будь мы в цивилизации, ты бы кончил в боксе". "В каком ещё боксе?" спросил Холден и получил второй удар не менее сильный по правому уху. Ему показалось, что Сиджэйу нравится это занятие. Холден не столько боялся, сколько выжидал. Он понимал, что променял свободу на шанс исполнить план Бобби и на жизнь той девушки-электрика. Хорошая часть плана осталась позади. А плохая могла длиться очень долго или очень недолго. В любом случае, скорее всего, до конца жизни. СиДжей вытянул его на середину прохода, туда, где не за что было зацепиться. Капля крови Холдена разбилась о лицевой щиток лаконца. «Ну, как будешь выкручиваться, старый хрен?» Осведомился СиДжей, встряхивая его так, что клацали зубы. Холден медленно с болью вздохнул. «Как насчет аварийного убежища?» предложил он